Обучение красоте. Едва ли не все религии мира считают коллективные обряды, то есть совместное приобщение людей к какому-то догмату веры важнейшим средством воздействия на человеческие души. А поскольку место религии в Японии в значительной мере занято культом красоты, роль таких коллективных обрядов играют тут Традиции и церемонии, предназначенные для того, чтобы люди сообща развивали свой художественный вкус. Японский образ жизни породил целую систему таких коллективных эстетических упражнений, которым регулярно прибегает народ. Способность ценить красоту и наслаждаться ею – это не какое-то врожденное качество, и не какое-то умение, которым можно раз и навсегда овладеть. Сознавая это, японцы веками вырабатывали своеобразные методы, которые позволяют им развивать, поддерживать и укреплять свой художественный вкус. Зарубежные специалисты признают, что эстетическое воспитание в японской школе поставлено шире и основательнее, чем в других странах мира. Уже второклассник пользуется красками 36 цветов и знает название каждого из них. В погожий день директор школы вправе отменить все занятия, чтобы детвора отправилась на воздух рисовать с натуры или слушать объяснение учителя о том, как постигать красоту природы однако ведущее место в эстетическом воспитании ребенка занимает обучение письму. Спору нет, иероглифическая письменность – тяжкое бремя для японского школьника. Она отбирает у него в первые годы обучения непомерно много времени и сил. Вместе с тем нельзя не отметить и другое. Каллиграфия или искусство иероглифической письменности, пришла в Японию из Китая в ту пору, когда она уже на протяжении тысячи лет считалась одним из видов изобразительного искусства. На иероглифы в ту пору смотрели не только как на средства письменного общения, достоинство человеческого почерка считались прямым отражением его характера. Лишь это, Морально совершенный человек мог, по тогдашним представлениям, стать мастером каллиграфии. И наоборот, всякий, кто овладел искусством иероглифической письменности, считался человеком высоких душевных качеств. При обучении иероглифике стирается грань между чистописанием и рисованием. Когда освоены необходимые механические навыки, Человек уже не пишет, а рисует, причем не пером, а кистью, приводя ее в движение не только рукой, но как бы всем телом. При совершенном владении кистью и безукоризненном чувстве пропорций, нужными для иероглифического письма, каждый японец по существу становится живописцем. Ему ничего не стоит несколькими мгновенными уверенными штрихами изобразить гнущуюся ветку бамбука с мастерством профессионального художника. Существование каллиграфии, как одной из основ народного просвещения, было важной причиной того, что многие традиционные черты японской культуры уцелели в обиходе современных поколений. В японском жилище есть как бы алтарь красоты. Это токонома то есть ниша, после которой садится глава семьи или гость. Самое почетное место в доме принято украшать свитком с каллиграфически написанным изречением, чаще всего стихотворным. Здесь, где каллиграфия смыкается с поэзией, мы видим второй пример упражнений в эстетизме – всеобщее занятие стихосложением. Поэзия всегда была в Японии одним из излюбленных видов народного искусства. Каждый образованный человек непременно должен владеть как мастерством каллиграфии, так и мастерством стихосложения. Излюбленными формами массового поэтического творчества служат танка или хайку, которые можно в какой-то мере сравнить с афоризмами или эпиграммами. «Танка» состоит из пяти строк и тридцати одного слога, чередующихся как 5, «семь», «пять», «семь», «семь». А хайку, ставшая очень популярной с 16 века, это «танка» без последнего двустишия, то есть стихотворение из 17 слогов. Один художественный образ – непременно адресованный к какому-то из четырех времен года, плюс определенное настроение, переданное через подтекст. Вот что должна содержать Хайку. В Хайку об осени говорится. «Гляжу, опавший лист опять взлетел на ветку. То бабочка была». А вот Хайку о лете. Торговец веерами принес вязанку ветра. Ну и жара! О месте, которое занимала поэзия в духовной жизни Японии, свидетельствует то, что одним из первых письменных памятников была антология стихов, составленная в VII веке. Называется она «Манъесю», то есть «десять тысяч листьев». До сих пор в середине января в Японии устраивается традиционное поэтическое состязание. Десятки тысяч стихотворений на заданную тему поступают на этот общенациональный конкурс. Лучшие из них зачитываются на торжественной церемонии в присутствии императора. Публикуются в газетах. Общественность проявляет интерес к авторам лучших хайку не только потому, что такой поэтический чемпионат проводится ежегодно с XIV века, но прежде всего потому, что он остается неотъемлемой частью современной жизни. Стихосложение в Японии не только удел поэтов, а явление очень распространенное, если не сказать общенародное. Два десятка ежемесячных журналов общим тиражом свыше миллиона экземпляров – целиком посвящены поэзии. Еще задолго до появления иероглифической письменности, как моста к искусству рисовать и слагать стихи, в быту японцев прочно укоренились обычаи коллективно любоваться поэтическими явлениями природы. Зимой принято любоваться свежевыпавшим снегом, весной — цветением сливы, азалии, вишни — осенью — багряной листвой горных клёнов и полной луной. Однажды я оказался в Киото в день девятого полнолуния по старому календарю, когда принято любоваться самой красивой в году луной. Одно из лучших мест для этого — храм Дайга-Кудзи в Киото. Мне посоветовали приехать туда до темноты, потому что уже в половине шестого из-за горы за озером поднимается неправдоподобно большая, круглая, выкованная из неровного золота луна. По озеру среди серебрящихся листьев кувшинок двигались две крытые лодки, одна с головой дракона, другая с головой феникса. На каждой из них светились бумажные фонарики, похожие формой на луну как и большинство посетителей, я тоже устремился прежде всего к лодке, и лишь сделав в ней круг по озеру, отправился на широкий помост перед храмом. Оттуда лучше всего любоваться луной и ее отражением в озере. Лишь тут я понял, что лодки с драконом и фениксом для того и плавали по озерной глади, чтобы еще больше облагораживать эту картину. Создавать у нее передний план. Конечно, было бы очень просто осмеять все это. Помню, сколь удручающее впечатление произвел на меня парк Уэно, когда я впервые отправился посмотреть, как любуются цветением сакуры жители Токио. Крошечный парк. Все принесли с собой циновки, снедь и, конечно, выпивку. Дети гонялись друг за другом, Женщины болтали, мужчины пели, хлопая в ладоши и раскачиваясь в такт. На первый взгляд казалось, что людям мало дела до розовых соцветий, украсивших деревья. Можно было бы теми же глазами посмотреть на сцену любования луной, осмеять вереницы автобусов, которые подвозили к храму все новые полчища экскурсантов, толпившихся на монастырском дворе, словно перед входом в метро. Можно было бы посмеяться над лодочницами, которым предстояло угостить 30 человек за несколько минут, пока лодка совершает свой круг по озеру. Каждая девушка должна была подойти к пассажиру, встать перед ним на колени, сделать глубокий поклон, почти касаясь лбом пола, а затем предложить ему пряник в виде луны, и чашку с напитком, приготовленным по всем правилам чайной церемонии. Можно было бы посмеяться над стариком, который сидел рядом со мной и все время ревниво следил за тем порядком, в котором девушки обслуживают гостей. А ведь им приходилось торопиться, как стюардессам в самолете, и в то же время сохранять необходимую для чайной церемонии степенность. Можно было бы посмеяться над тем, что многие из пассажиров вроде бы и не взглянули в сторону, где висела над озером луна. И все-таки это было бы несправедливо. Все-таки увиденное в тот вечер прежде всего вызвало чувство уважения. Полюбоваться самой красивой в году луной люди пришли как на народный праздник. Наслаждаться этой картиной – из собственной уединенной беседки над озером может быть и лучше, но что плохого в том, что такую возможность хотели иметь для себя не единицы, а сотни и тысячи людей. Все-таки это был повод лишний раз приблизиться к природе, приникнуть душой к ее красоте. Итак, японцы не религиозны, но вместо икон в каждом японском жилище – Есть как бы алтарь красоты. Ниша, где стоит ваза с цветами, висит картина или каллиграфически написанное стихотворение. Японцы не религиозны, однако вместо коллективных богослужений они создали обычаи, помогающие людям сообща развивать в себе художественный вкус. Коллективное любование природой, письменность неотличимое от рисования, стихосложение смыкающееся с каллиграфией, все эти традиции до ныне сохраняют свою силу, свое несомненное влияние на национальную психологию японцев. Первые века работали только художники. Они создали категорию изобразительных иероглифов, первобытную китайскую энциклопедию в рисунках. Некоторые из этих рисунков и иероглифов с их предельно лаконичной выразительностью, мудрой экономией линий и очаровательной изобретательностью являются незабываемыми шедеврами рисовального мастерства. Посмотрите на эти иероглифы. Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон победоносно подняв голову, колыхая усищами, и, изогнув до нельзя гигантское туловище, летит по сине золотому небу. Рыба, похожая на ящера с разинутой пастью и грузным хвостом. Феникс, трактованный чрезвычайно дерзко. Не видно ни головы, ни ног, зато показан зигзаг плавного величавого полета, и узор пышных огромных перьев, телега, нарисованная по всем правилам конструктивизма европейского XX века и как будто выкатившаяся из детской книжки, иллюстрированной Лебедевым, здесь можно вас до вечера водить от одного иероглифа к другому, и вам не будет скучно. Когда художники сделали свое дело и смогли уйти, Пришли философы и начали, во-первых, осторожно упрощать эскизы художников, приспосабливать к жизни, а во-вторых, конструировать отвлеченные иероглифы, создавать понятия, ибо философия всегда была поэзией понятий. Появились, например, такие иероглифы. Смерч, вихрь. Изображение трех псов. Шалить, дразнить. Двое мужчин тискают женщину. Покорность. Человек, а перед ним собака. Отдых. Человек, прислонившийся к дереву. Водопад. Вода и буйство. Грохот. Три телеги. Отчаянная борьба. Тигр, а под ним кабан. Спокойствие, мир. Женщина чинно сидит под крышей дома. Также другие. Вместе с изменением внешности иероглифы претерпевали интенсивную внутреннюю эволюцию, меняли свое значение, сбрасывали с себя старые имена и получали новые. Например, иероглиф «Хамелеон» незаметно в беге веков обронил где-то свое первое значение и стал означать «проворный юркой». Иероглиф «Облака» или «Клубы пара», поднимающиеся вверх, стал означать «говорить». Принципы рисовального мастерства Восточной Азии – целиком построены на приемах иероглифописного искусства. Вот почему, если на картинах азиатских мастеров рядом с извилистой горой и водопадом написано четверостишее, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно дополняют друг друга, а зритель одновременно любуется живописью, внешним обликом иероглифов и смыслом начертанного. Роман Ким. «Россия. Ноги к змее». 1927 год. От рождения, щедро наделенные эстетическим чутьем японцы, лучше чувствуют, чем анализируют. Именно японцы создали хайку, крайнюю форму сжатости в литературе, которая схватывает и выражает в художественном образе интуицию и эмоцию момента. Даже сейчас в Японии насчитывается несколько десятков миллионов людей, пишущих хайку. Факт, на мой взгляд, чрезвычайно интересный и поразительный. Такое стихотворение воздействует на читателя и внешним, видимым сочетанием слов, из которых оно составлено, и невидимым эмоциональным под Это примечательная литературная форма, исполненная красоты и утонченности, полностью лишена риторики западного типа, стремления высказать все до конца, до полной ясности, не оставляя сомнений. Мне кажется, что японской манере выражаться присущей черты хайку, и что японский образ мышления следует тем же канонам. Митико-Инукаи, Япония, уподобляясь, чтобы отличаться, 1966 год. Путь, слово особенно любимое японцами. Впрочем, образ пути вообще близок Востоку, и Китаю, и Индии с очень давних времен. Путь постижения, путь святого, путь воина, путь дружбы, наконец, путь самосовершенствования, словесное сочетание, без которого не обойдется ни один разговор на философские темы в Японии. В классической японской поэзии строчки стихотворения — это лишь путь к собственному творчеству читающего, то есть к лично твоему внутреннему решению лирической темы, тебе предложенной. Поэт открывает перед тобой только путь к ней. Написанное стихотворение кончается, и вот лишь тут начинается поэтическое постижение темы. Борис Агапов. Россия. Воспоминания о Японии. 1974 год.